Глава вторая. Звери. По лесу мы блуждали уже битый час, а он все не заканчивался. Хотя что я могла ожидать от нормального такого добротного, могучего леса? Не парка в моем родном мире, ни сквера, а большого и дремучего, самого, что ни на есть настоящего. Конечно же того, что мы каким-то невероятным чудом через пару минут выберемся на тропинку, которая выведет нас к деревне, городу или хотя бы дому. К людям, короче. Однако детским мечтам не суждено было сбыться, по крайней мере, не таким образом и не так быстро. Верумский лес. Хм, еще бы понять, что это и с чем его едят. Ой, то есть, где это и как нам отсюда выбраться? Практически сразу стало понятно, что это не простой лес, точнее, не тот лес, к которым я привыкла на земле. Он практически ничем не отличался от тех, которые я часто видела дома. Те же высокие необъятные деревья, трава, кустарники – Поваленные сухостои, пни, поросшие мхом. Мы петляли по тропинкам, которые то разветвлялись в разные стороны, то вливались в одну большую дорогу. Иногда она заканчивалась совсем, вот просто брала и заканчивалась тупиком, являя нашему взору либо небольшую поляну, либо непроходимые дебри. И хвала всем богам, что со мной был Эйден. Именно благодаря его умению ощущать эти самые тонкие магические колебания мы и шли в нужном направлении. Одна я тут точно бы пропала без вести. Поначалу я с опаской его осматривала, все же мало ли кто тут может обитать. Затем уже подключился интерес. И я уже старалась отыскать в траве или среди деревьев хоть кого-то, но всегда есть какое-то «но». Лес обычный, привычный, но пустой, неживой. Сколько мы тут не бродили, я не услышала ничего, абсолютно никаких звуков. Не было дуновения ветра. Пение птиц, шуршание листвы или криков животных – ничего. Полнейшая давящая тишина. Словно он был мертвый, или если бы впал в спячку. Очень странное и пугающее ощущение. И на мой совершенно резонный вопрос Эйден пояснил. Сейчас он действительно находится в стазисе. Некое подобие сна. Ведь его осталось совсем мало. Я нахмурилась, не совсем поняв формулировку. А принц продолжил. Задолго до появления на Эндоре нас, магов, тут всюду был этот лес, эдакое безмагическое пространство на огромной территории всего мира. Изначально весь Эндор состоял сплошь из этого леса, но со временем маги как бы оттеснили его, вырубили и оставили только относительно небольшой клочок, по которому мы с тобой сейчас и ходим. Это происходило очень давно, еще когда было принято решение разделить кланы на четыре государства. Примерно в то же время и было принято решение, что пересечение границ должно происходить только через этот лес. «Подожди», — я нахмурилась, — «ты хочешь сказать, что пересечь границы ваших королевств можно только через этот лес?» «Не совсем. Для мгновенного перехода есть транспортировочные артефакты, но они дорогостоящие, и не каждый может себе это позволить. Да и для того, чтобы пересечь границу другого королевства, нужно разрешение, а его не так-то просто достать». «Интересно, очень интересно. Получается, попасть в соседнее государство не смогут все, кому не лень». «Нет». Эйден усмехнулся, не сбавляя шага. «Для пересечения границы нужно специальное разрешение, тем более, когда собираешься открыть портал в столице. Исключения делают только по большим праздникам и событиям, но об этом я тебе как-нибудь потом расскажу». «Так вот, не всем людям нужен переход в столицу. Некоторым нужен только приграничный город». В основном это касается торговцев и тех, кто хочет сбежать от каких-то своих проблем. И именно для них и был оставлен путь через лес, преодолев который, человек беспрепятственно попадал в нужное государство, не имея в кармане транспортировочного артефакта. Но, правда, сейчас есть и другие границы между ними – горные хребты или моря. «А там пройти границу можно?» «Можно», – охотно согласился принц. «Только там такие же большие пустые территории, как и здесь» с той лишь разницей, что переход по горам или морям будет намного сложнее, чем по лесу. Я сначала хотела спросить, почему, но затем и сама поняла причину. Все же ходить в лесу намного спокойнее, чем лазить по горам или плыть по морю, особенно если попадешь в шторм. Так что с этим я вполне согласна. Но мне все еще было непонятно, почему сейчас лес в стазисе, что с ним произошло, где все животные. Когда маги стали оттеснять лес и отлавливать магических животных, он обиделся снова вдался в объяснение принц. Перестал взаимодействовать с нами, помогать и оберегать, как делал в самом начале. Разочаровался в магах. А ведь раньше он был обычный, цветущий, живой, населенный множеством всевозможных зверей, птиц и разумных существ. Он помогал нам, одаривал редкими растениями, а разумные существа сами шли на помощь. «Здесь обитали эльфы? Как он? Переспросила, вспомнив, что про своего хранителя рассказывал Эйден. «Именно». Тут обитали не только эльфы, но и драконы, демоны, которые раньше именовались Домянами, фениксы, дроу и многие другие. И куда же они все делись? Пока мы шли, я действительно не повстречала ни одного существа, ни птицы, ни животного, ни даже самого маленького жука. В лесу было совершенно пусто, и от этого неуютно. Как ты уже знаешь, когда первые маги прибыли на Аэндор, они решили слиться с сильнейшими существами этого мира. Драконами, фениксами и демонами. Ну да, помню, читала об этом в книге «История основания Аэндора». И в первое время эти слияния не всегда заканчивались благополучно, продолжил Эйден. Благодаря множествам ошибок, грубого обращения и других не всегда миролюбивых целей, многие звери и существа стали исчезать. Как это исчезать? Я даже нахмурилась. В прямом смысле, что ли? Не совсем. Например, драконы практически все слились с людьми. Диких, можно сказать, не осталось. Может, можно еще встретить парочку высоко в горах, да и то навряд ли. Фениксы просто исчезли, скорее всего, перестали размножаться или еще по какой-то причине. Не знаю. У них и в королевстве с перевоплощением во вторую ипостась сейчас какие-то проблемы. Но их король Фридрих не любит распространяться на эту тему, предпочитая решать проблемы внутри государства. Ну а демоны... Он развернулся ко мне и улыбнулся. Изначальные демоны остались в этом лесу. «Чего-чего? Как в этом лесу?» После этих слов я встала как вкопанная и с ужасом заозиралась вокруг себя. «И ты говоришь мне это только сейчас?» «А что бы эта информация изменила?» Эйден усмехнулся и подошел ко мне ближе, притягивая к себе за талию и увлекая за собой дальше. «Нам в любом случае из леса прямо сейчас не выйти, так что есть они тут или нет, по сути, роли не играет. Можно было и сейчас тебе про них ничего не говорить, была бы спокойней». «Действительно, лучше находиться в счастливом неведении. По крайней мере, в том, что касается таких вот невероятных открытий». Эйден посмотрел на мое ошеломленное выражение лица и усмехнулся. «Не переживай ты так. Они ничего нам не сделают, я тебе гарантирую. Демоны – часть этого мира, неотъемлемая. И вредить они не будут тем, кто пришел сюда с миром». «Ну да», – хмыкнула. «А как они поймут, что мы пришли с миром, а не выслеживать их или еще какую-то живность?» или что мы не хотим как-то навредить этому лесу. Поймут. Эйден был невозмутим. В Верумский лес не ходит за подобной ерундой. Сейчас отлов магических животных по строжайшим запретам и карается лишением свободы, иногда пожизненным. А в некоторых случаях и лишением жизни, так что самоубийц среди населения нет. Что же касается демонов и оставшихся тут животных, то они прекрасно считывают эмоции путников, вошедших сюда». Еще они, как правило, никому не показываются, просто не любят. Именно поэтому нам по пути еще никто не встретился. Что ж, это немного радовало. Понятия не имею, какие тут водятся животные, помимо демонов, но встречаться с ними что-то особого желания нет. А уж тем более с самими демонами. Название-то какое странное для этого мира. Слушай, а почему эти существа называются демоны? М? Что ты имеешь в виду? Несмотря на меня переспросил Эд. «Ну, просто в моем мире, опять же, в мифологии, существуют демоны и ангелы», начала пояснять, описывая внешность, предназначение и их общую роль на Земле. Особо, конечно, в подробности не вдавалась, но закончила на демонах, так как с них разговоры был начат. И вот их у нас описывают совершенно по-разному. В мифологии они невероятно могучие, страшные, рогатые и крылатые существа, а в фэнтези, книгах там или фильмах их, как правило, выставляют роковыми красавцами, но тоже могучими и крылатыми. А у вас они какие?» Когда я закончила, Эйден усмехнулся и покосился в мою сторону. «У меня встречный вопрос. Почему они тебя так интересуют?» На что я лишь пожала плечами, продолжая идти дальше. «Просто я могу себе представить драконов, это огромные ящеры, могу представить фениксов, пылающие птицы, а вот демонов почему-то представить не могу», закончила, нахмурившись. «Ну, в виде людей, то есть магов». «Они, наверное, ничем не отличаются от вас, а вот во второй ипостаси они какие? Такие, как я описала, крылатые и рогатые?» Это было не просто любопытство, на которое я сослалась, чтобы выведать подробности. Это было скорее самоуспокоение, так как меня довольно сильно тревожил тот факт, что эти самые непонятные мне демоны вот прямо сейчас могут за нами наблюдать. И мало ли что у них там в голове. «Эйден может мне говорить что угодно», но само понятие «демон» вызывает у меня волну страха. Особенно, когда не можешь до конца понять, что из себя представляют эти самые существа тут, на Аэндоре. Эйден, видимо, почувствовал смену моего настроения, так как остановился и зажмурился, заглядывая в мои глаза. «Ты боишься?» Не вопрос, а скорее констатация факта. «Ну да, боюсь немножко». Не стала отпираться и глубоко вздохнула. Просто мне сложно считать безобидными и добрыми тех, кого всю жизнь считаешь воплощением зла. Может, тут они и другие, но...» «Адель», — мягко перебил меня принц, — «ты должна запомнить главное. Никто в этом лесу не будет нападать на нас, даю тебе слово. Может, тут не все добрые и безобидные...» Я в ужасе уставилась на мужчину, но он невозмутимо продолжил. «Однако это не означает, что они будут вредить нам». «Ну и как это понимать?» «Мир не делится только на добро и зло». К тому же не все злые, хотя нет, не злые, а скорее опасные существа действительно будут нам вредить. Я с опаской стала оглядываться, так как мне показалось, что за нами наблюдают. Или это просто воображение так разыгралось? Демоны и другие существа в этом лесу могут напасть только по одной причине. Если посчитают, что путники представляют угрозу. Я дернулась, но Эйден не переставал меня удерживать и успокаивать. Но просто так они этого делать не будут. «Откуда ты знаешь?» – переспросила, нервно оглядываясь. «Просто знаю. Я много раз бывал в этом лесу. И в детском возрасте тоже. И никто и никогда на меня не нападал, в какой бы передряге я ни оказывался». Помолчал немного и добавил. «Только помогали». А вот теперь я с удивлением скинула голову. Помогали? Демоны и помогали? И ничего не потребовали взамен? Кажется, последние слова я вслух сказала, так как Эйден усмехнулся и покачал головой. Они ничего не просят, только тишины и покоя. И если ты пришел с миром в их дом, то тебе могут помочь, если посчитают нужным. Ох, боги, не нужно считать, что мне нужна помощь, правда-правда. Я сама постараюсь выбраться из леса, не нужно мне помогать. Тем более демонам, какими бы они ни были. Эйден меня заверил, что бояться здесь нам некого, и я поверила. Но постаралась, по крайней мере, или хотя бы сделала вид, что поверила. Однако тревожное чувство меня так и не отпускало. Затем я поняла, что Эд так и не сказал, как тут выглядят демоны, но уточнять уже не стала. Поберегла свои нервы и воображение, которое всегда прекрасно работало. Лучше уж поинтересуюсь, когда мы выберемся. Правда, не успели мы сделать и пары шагов, как перед нами возник кот. Точнее, нет, не кот, а такое же существо, которое я видела в доме Эйдена, когда тренировалась с его братом, и которое он наколдовал в виде иллюзии, охваченном пламенем зверька. От неожиданности я замерла прямо посреди тропинки и с ужасом вглядывалась в кусты, из-за которых на меня смотрело нечто с огромными желтыми глазами без зрачков. Это был кот, ну, практически. Белый, пушистый, с хвостом, на кончике которого была красивая кисточка, а еще с рогами, как у козла, и лапами, как у хищной птицы. Примечательно, что крыльев у зверюги не было, хотя, может, я в темноте их попросту не вижу. Мне показалось, что зверь смотрел как-то недобро или может свою лепту внесли огромные немигающие глаза неотрывно следящие за мной эйден остановился проследил за моим взглядом и осторожно подошел ко мне немного оттесняя от существа это отус тихо проговорил он одно из древних существ населявших аендор задолго до появления нас он просто наблюдает и не причинит нам вреда так что не бойся ага тихо пропищала я неотрывно следя за любым движением неведомой зверушки не готовая в любой момент побежать, сломя голову куда-нибудь подальше отсюда. Зверушка, правда, совсем быстро действительно утратила к нам интерес. Желтые глаза еще раз сверкнули, а затем потихоньку скрылись в темноте. Зверь был так же грациозен, как и привычные мне коты. С той лишь разницей, что благодаря своим когтистым лапам он более ловко взбирался на деревья. Кошмар. Хотела увидеть зверей, обитающих в Верумском лесу? Вот, пожалуйста, наслаждайся зрелищем. Спасибо большое, я оценила. Больше никого видеть не хочу.